Часть третья. Тело. Наш организм реагирует на эмоциональное напряжение. В тяжелые дни, когда микродозы стресса МДС обрушиваются на нас со всех сторон, мы чувствуем их на физическом уровне. Плечи напряжены, в животе все сжимается, рот сухой, мы суетливо вскакиваем и постоянно ходим. Все это непосредственная реакция организма на стресс. Но есть и менее очевидная обратная связь. Само тело само может быть источником стресса. Мозг получает информацию из окружающего пространства и определяет: опасно оно или безопасно. Точно так же мозг анализирует сигналы тела. И если это плохая информация, мы переходим в состояние стресса. В этой части книги вы узнаете, как можно изменить информацию, передаваемую телом. Несколько простых решений: здоровое питание, физическая активность и правильная организация времени помогут вам начать новую, более здоровую и счастливую жизнь, большую часть которой вы будете проводить в покое. Глава 7. Есть, чтобы быть счастливым. Последние несколько лет я переживал личную революцию в своем понимании того, как серьезно влияют продукты, которые мы едим. На наше психологическое благополучие. Впервые я задумался об этом в 2015 году, прочитав статью в Lancet, одном из самых престижных медицинских журналов мира. В статье утверждалось, что продукты питания оказывают такое же влияние на наше ментальное здоровье, как и на эндокринную, пищеварительную и кардиосистему. Это заявление меня поразило. Неужели еда действительно влияет на работу мозга так же сильно, как и на здоровье сердца и желудка. Так совпало, что в то же время у меня была пациентка, страдавшая от сложной комбинации психологических проблем. Биби было 48. ее здоровье пошатнулось в 20 лет, когда она пережила страшную автомобильную катастрофу. С тех пор Биба борется с постоянными приступами тревожности и паническими атаками. Она живет в стрессе с момента, когда открывает глаза утром и до тех пор, пока не заснёт. Она обращалась за помощью к бесконечному количеству докторов, перепробовала всевозможные антидепрессанты, но ни один не принес ей облегчения. Бибу направляли на консультации к психоаналитику, но ей было слишком тяжело говорить об аварии, поэтому она отказалась. Я быстро понял, что у нее включаются психофизические механизмы, связанные с питанием. Биба закупалась в больших сетевых магазинах и ела много бакалейных и переработанных продуктов. Сладкие хлопья, конфеты, печенье, колбаски. Да, нам придется побороться с несколькими серьезными психологическими проблемами, сказал я. В этом нет никаких сомнений. Но как я вижу, вы уже не раз пытались это сделать, и, к сожалению, все попытки оказались безуспешными. Давайте попробуем изменить тактику и начнем с вашей диеты. Сначала Биба немного сопротивлялась, и я хорошо понимал почему. У нее ведь была психологическая проблема. Каким образом морской окунь, приготовленный на пару, мог нейтрализовать ужас, пережитый ей много лет назад? Но после долгих обсуждений мне удалось убедить Бибу попробовать. Я помог составить список простых блюд на ее вкус, натуральные, минимально подверженные обработки, с большим количеством разнообразных овощей. Семья поддержала Бибу в этом, и она начала готовить свежую еду каждый день. Спустя шесть недель я заметил невероятные перемены. Настроение Бибы стало гораздо стабильнее, а количество панических атак снизилось примерно на 70%. Все это произошло только благодаря тому, что Биба изменила свой рацион. Антистрессовая диета. Не обольщайтесь, это не история чудесного исцеления. Все проблемы Бибы не исчезли волшебным способом. Скорее, это история о механизме обратной связи стресса. Давняя травма стала причиной изменений в теле, которые в свою очередь вызвали пищевые пристрастия. В частности, Бибин нравились переработанные продукты. Такая еда ввергла тело в состояние стресса. Он продолжал усиливать психологические проблемы, а они влекли за собой новые изменения, и все это продолжало закручиваться в спираль. Мое вмешательство прервало пагубный цикл. Через пару месяцев Биба смогла вернуться к психотерапии которая раньше была для нее непосильным эмоциональным испытанием. В конечном итоге ее жизнь трансформировалась, и все это началось с диеты. Наблюдение за Бибой и изучение новых исследований о связи питания и стресса заставило меня переосмыслить мои ранние предположения. И очень своевременно. Согласно статистическим данным благотворительного фонда Mind, каждый четвертый житель планеты ежегодно переживает психологические проблемы. Недавно на лекции в Бристоле, где было больше сотни врачей-терапевтов, я задал вопрос: "Кто из вас обсуждает еду с пациентами, которые обращаются с жалобами на стресс и тревожное расстройство?" Я был расстроен, когда увидел, что всего около 5% присутствующих подняли руки. Очевидно, острая необходимость дополнительной стажировки врачей, где они могли бы получать информацию о последних исследованиях в области питания. Ответ, полученный на лекции, показывает, как поверхностно современное общество относится к еде. Глядя на нее, мы должны задавать себе вопрос: какую информацию эта пища передаст моему мозгу? Информацию, которая успокоит меня или наоборот, заставит мозг думать, что я в опасности и включит защитную реакцию. Этот выбор мы делаем каждый раз, когда кладем еду себе в рот. Как еда становится информацией? Мы привыкли относиться к еде очень просто, как к топливу. Оно поступает в тело в одной точке, организм расщепляет его, протеин поступает в мышцы, углеводы дают нам энергию, жир откладывается на бедрах, ягодицах и животе, а все лишнее выводится из другой точки. И мы никогда не думаем о бутерброде с сыром как о радиостанции или книге. Но по сути, бутерброд это информационный ресурс. Тело считывает с него данные и отправляет их в мозг. Природа этой информации результат взаимосвязи еды, кишечных микроорганизмов и иммунной системы. Стоит только вам поесть, и эти три системы начинают разговаривать. Конечный вывод, итог сложного биологического общения, отправляется в мозг. Это и есть информация, которая определяет, опасна ли поступившая еда. Кишечно-мозговая ось. Фраза "я это нутром чувствую" подтверждение того, Что интуитивно мы всегда знали о прямой связи между пищеварительной системой и мозгом. На самом деле между ними выстроено несколько коммуникационных магистралей, так называемая кишечно-мозговая ось. Исследования в этой области продолжаются, но сегодня мы уже знаем, что часть информации поступает из кишечника в мозг через лимфатическую систему. Еще часть переносят клетки цитокины, они образуются в кишечнике, а кровь доставляет их в мозг. Третья часть информации поступает туда напрямую, по самому длинному нерву нашего тела, блуждающему. Что происходит в блуждающем нерве? Блуждающий нерв одна из наиболее важных магистралей кишечно-мозговой оси. Он выходит из продолговатого мозга, который регулирует важные автоматические функции, такие как дыхание и чихание. Отсюда долгим извилистым путем нерв доходит до кишечника. Он двунаправленный, то есть доставляет информацию из мозга в кишечник и наоборот. Ключевая часть этого информационного потока поступает из невероятного и загадочного мира, о котором мы до недавнего времени знали совсем мало. В кишечнике обитают огромные популяции разных микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибки, паразиты и их генетический материал. Их общий вес примерно равен весу человеческого мозга. Микроорганизмы взаимодействуют с телом продуктами, которые мы едим и друг с другом. Это определяет многие аспекты нашего физического и ментального здоровья. Удивительно, но это так: если мы плохо заботимся о кишечных микроорганизмах, они могут заставить нас чувствовать тревогу или даже депрессию. И наоборот, когда мы питаемся правильно, они улучшают наше настроение. Исследования на животных показали, что отсутствие кишечных микроорганизмов усиливает реакцию на стресс. Поэтому ученые иногда называют микроорганизмы наши мозговые миротворцы. Делайте их счастливыми, и они будут сохранять мир и спокойствие. Но как о них нужно заботиться? Сокращайте употребление переработанных продуктов питания. Уточните, какая еда плохо влияет на микроорганизмы, и поддерживайте их полезной пищей. Она включает в себя экологически чистые продукты растительного происхождения, богатые клетчаткой. Овощи, фрукты, бобовые и зерновые. Такая еда пир для микроорганизмов. В благодарность они будут производить жирные кислоты короткой цепи. Эти кислоты поступают в мозг с кровью и посылают сигналы через блуждающий нерв и несут информацию, что все хорошо. Ваш внутренний пищевой индикатор. Кишечник и мозг не единственные принимают участие в постоянном диалоге. Решая, находитесь вы в безопасности или нет. Иммунная система тоже вовлечена в этот процесс. Часть ее работы заключается в том, чтобы проверять абсолютно все, что мы едим, и ставить вердикт: хорошо или плохо. Если мы потребляем вредную пищу, запускается процесс, называемый воспалением. Воспаление одна из основных и древнейших реакций организма на стресс. Оно переводит тело в состояние повышенной боевой готовности к отражению чужеродного и нежелаемого, что может попасть в организм через рану от укуса дикого животного или порез. Человек так устроен, что воспаления у него вспыхивают ненадолго. Как мы уже говорили, длительное хроническое воспаление может быть чрезвычайно опасным. Оно становится источником многих серьезных проблем со здоровьем. Я наблюдаю это в своей клинике каждый день. Инсулиновая резистентность, диабет второго типа, ожирение, гипертония или депрессия. Правильная еда улучшает микрофлору кишечника, которая в свою очередь хорошо влияет на иммунную систему, заставляя ее чаще производить Т-клетки. Они нейтрализуют чужеродные клетки и снижают воспаление, а еще защищают нас от стресса и сохраняют состояние покоя. Протекающий кишечник Есть еще одна причина, способная вызвать стресс. В народе ее называют протекающий кишечник. Неправильный образ жизни и нездоровое питание могут привести к повреждению очень деликатного и одновременно критически важного барьера слизистой оболочки кишечника. Ее высокая проницаемость увеличивает проникновение вредных субстанций из кишечника в кровоток. Самые вредные из них липополисахариды (ЛПС) которые сидят на внешней стенке некоторых бактерий. Находясь внутри кишечника ЛПС не причиняют вреда, но иметь их в крови критически опасно. Если бы вы получили инъекцию ЛПС прямо в вену, все системы организма начали бы отказывать и вогнали вас в состояние септического шока. Конечно, при протекающем кишечнике такого ярко выраженного эффекта нет. Все происходит медленно и коварно. Ежедневно из кишечника в кровь поступает крошечное количество ЛПС, из-за чего иммунная система приходит в боевую готовность, возникает воспаление, а организм переключается в состояние стресса. Хорошо известно, что ЛПС источник многих проблем со здоровьем, включая депрессию, плохое настроение и панические атаки. Атака современного мира на пищеварительную систему. Большинство микроорганизмов живут в нижней части кишечника, и казалось бы, должны находиться там в полной безопасности, но они очень уязвимы. Такое чувство, что современный мир воюет с нашими микроорганизмами. Переработанные продукты, печенье, хлопья на завтрак и некоторые сорта хлеба могут очень плохо влиять на их здоровье. Микроорганизмам вредят пищевые добавки, эмульгаторы, пестициды и искусственные подсластители, а еще антибиотики которые используют в пищевой промышленности. Когда это происходит, сигналы стресса через блуждающий нерв и кишечно-мозговую ось поступают в мозг. Это еще один механизм, с помощью которого вредная еда влияет на наше ментальное здоровье. Популярные лекарства, включая средства от изжоги и антибиотики, также негативно влияют на микроорганизмы. Причем среди них есть как способные выздороветь за неделю, так и очень слабые. Некоторые восстанавливаются как минимум два года или даже умирают. В последнее время, смотря на истории болезни пациентов, которые страдают от тревожного невроза и плохого психологического состояния, я обязательно подробно расспрашиваю, как много антибиотиков они принимали. Я прослеживаю всё большую взаимосвязь между ментальными проблемами и приемом антибиотиков, особенно у детей, и пытаюсь проследить их историю болезни с самого раннего возраста. Даже появление на свет с помощью кесарево сечения может негативно сказаться на ребенке в будущем. Невероятно, но большинство микроорганизмов попадают в организм младенца, когда он продвигается по вагинальному каналу матери, что вредно для микрофлоры человека. Переработанная еда, кесарево сечения. частое употребление алкоголя, окружающая среда города, курение Чрезмерное использование гигиенических антибактериальных средств. Сладкие напитки, пища с эмульгаторами, химические вещества, которые часто входят в состав переработанных продуктов питания. Частый прием антибиотиков, искусственные подсластители и других медикаментов. Исследования на животных показали, что они наносят вред микрофлоре кишечника. Исследования продолжаются, но примите это во внимание. Психологический стресс Чрезмерное занятие спортом, недосыпание. Если вы нашли несколько пунктов, которые можете отнести к себе, не переживайте. В 21 веке большинство из нас столкнулись как минимум с одной из перечисленных атак на микрофлору организма. Мы не изменим прошлое, но можем попытаться улучшить свое здоровье в будущем. Следуйте рекомендациям, которые я даю в этой главе, это поможет вам подпитывать и восстанавливать микрофлору Кроме того, появляется все больше свидетельств в пользу использования пробиотиков. Есть, чтобы быть счастливым. Научное исследование. Ученые только сейчас обнаружили устойчивую связь между потребляемыми продуктами и психологическим здоровьем. Так в 2017 году провели рандомизированное тестирование СМАЙЛС, признанное одним из самых авторитетных контрольной группе пациентов, страдающих сильной депрессией и уже находящихся на лечении, предложили соблюдать усовершенствованную средиземноморскую диету, которая состояла из жирной рыбы, разнообразных фруктов и овощей и цельнозерновых продуктов. Через 12 недель сравнили результаты контрольной группы с теми, кто лечился без диеты. У контрольной группы симптомы депрессии снизились намного больше по сравнению с пациентами, которые получали только социальную поддержку. Примечательно, что результаты третьей людей контрольной группы показали, что они находятся в полной ремиссии. Во второй группе таких пациентов было только 8%. Разница огромная. Несмотря на то, что в этом исследовании принимали участие всего 67 пациентов, нет сомнений, что проведенный эксперимент имел очень важное значение, и в ближайшие годы я жду его повторения в гораздо большем масштабе. Ученые работают над тем, Чтобы выяснить, какой именно компонент диеты привел к успеху, но я не думаю, что в итоге они придут к одному ингредиенту. Многие аспекты такой диеты благотворно влияют на психологическое здоровье. Замена переработанных продуктов натуральными фруктами и овощами успокаивает иммунную систему. Это уменьшает воспаление, базовую причину многих депрессий. Полезные продукты могут снизить и симптомы протекающего кишечника уменьшить количество токсичных ЛПС, попадающих в кровь. Жирная рыба богата жирными кислотами омега-3, а они, как мы знаем, поднимают настроение. В дополнение ко всему, средиземноморская диета довольно разнообразной, состоит из продуктов, полезных для микрофлоры кишечника, а она в ответ будет посылать благоприятную информацию в мозг. Правило многообразия Мы еще только пытаемся выяснить, какой именно должна быть здоровая микрофлора, но уже сегодня абсолютно ясно одно. Разнообразная диета критически важна для кишечника. Чем больше разных бактерий в нем, тем здоровее и психологически выносливее будете вы. Поддерживая кишечные микроорганизмы и увеличивая их разнообразие, мы защищаем себя от воздействия микродоз стресса, МДС. К сожалению, условия и темп современной жизни чаще всего не позволяют нам разнообразить свое питание. Недавно поразительные статистические данные пришли из Танзании, где проводились очень подробные исследования в поселениях почти не затронутых цивилизацией общинах хадза, одна из таких народностей. Результаты анализа микрофлоры жителей этой общины показали, что мы люди Запада потеряли до 50% видов микроорганизмов кишечника. У жителей общины Хадза обнаружили такие виды бактерий, которых в наших кишечниках просто нет. Мартин Блейзер в своей блистательной книге Пропавшие микробы делает вывод, что потеря этих бактерий, возможно, стала одной из главных причин распространения таких хронических и инфекционных заболеваний, как диабет второго типа, ожирение, воспаление кишечника, различных пищевых аллергий и низкой сопротивляемости организма. Как это произошло? Выяснилось, что племена, которые до сих пор живут как охотники-собиратели, едят много разнообразной растительной пищи. На территории Танзании растет примерно тысяч видов растений, и около тысяч из них племена используют в своем рационе. На столе западного человека чаще всего можно увидеть продукты только из трех злаков: кукурузы, риса и пшеницы. Основная пища жителей Хадзы богата клетчаткой. Они съедают где-то в 10 раз больше клетчатки, чем мы от 100 до 150 граммов в день, почти в 40 раз больше, чем в тарелке отрубей, которые мы считаем богатыми клетчаткой. А ведь она именно то, что нужно микрофлоре кишечника. Едим алфавит. Есть разнообразную пищу, богатую клетчаткой, один из лучших советов, которым мы должны воспользоваться, чтобы жить без стресса. Правильный рацион гарантирует устойчивую микрофлору кишечника. Овощи и фрукты с низким содержанием глюкозы, черника и вишня, и бобовые помогут заметно увеличить потребление клетчатки. Это приведет к развитию разных видов счастливых бактерий, которые будут посылать в мозг сигналы, подтверждающие, что все хорошо. Ешьте овощи и фрукты по алфавиту чуть больше месяца. Это воодушевит вас разнообразить свою диету. Вы начнете получать много разнообразной клетчатки, включая инулин из лука-порея, лука чеснока и артишоков. И пектин, которым богаты яблоки. В ягодах содержатся полифенолы, очень полезные для микрофлоры кишечника. Для жителей Хатзы ягоды обязательная часть ежедневного рациона. Какао полезно обилием полифенолов, называемых флавоноидами, которые способствуют росту здоровых бактерий. Повесьте на кухне таблицу и посмотрите, сможете ли вы есть алфавит каждый месяц. На мой взгляд, съесть 26 разных овощей и фруктов за месяц Вполне выполнимая задача. Пожалуйста, отнеситесь к таблице, которую увидите в PDF-приложении к данной аудиокниге, только как к ориентиру. Свободно меняйте ее на свой вкус. Главное использовать в своем рационе по крайней мере 26 разных овощей и фруктов каждый месяц. Почему бы не привлечь к этому всю семью и друзей? Если вы не привыкли есть много клетчатки каждый день, начинайте постепенно. Дайте вашему кишечнику и бактериям возможность адаптироваться. Синдром раздраженного кишечника. синдромом раздраженного кишечника СРК болеет около 20% населения Великобритании, что может быть основной причиной утомляемости и бессилия. Симптомы включают в себя боль в животе и спазмы, вздутие и тошноту. Многие испытывают неожиданные и сильные позывы в туалет что часто сопровождается диареей, другие же мучаются запорами. Недавно я лечил пациентку, у которой была настолько тяжелая форма СРК, что в конечном итоге пострадала ее карьера. Белинда работала в вещательной компании. Планировка офиса была такой, что проходить в туалет каждый раз приходилось мимо стола начальника. Белинда чувствовала себя так некомфортно из-за этого, что решила уволиться. Я предложил ей попробовать под наблюдением диетолога то, что мы называем FODMAP диетой. FODMAP расшифровывается как ферментация, олигозиды, дисахариды, моносахариды, полиол. Эти сахара, легкого брожения, содержатся в луке-поре, чесноке, и луке, а также в яблоках, хлебе и молоке. В последние несколько лет удалось выяснить, что употребление большого количества FODMAP в некоторых случаях может усилить СРК. Удалив их из рациона Белинды, мы сразу заметили улучшение. Но если слишком долго не получать FODMAP, могут возникнуть проблемы, ведь мы не даем нашим бактериям пищу. Симптомы Белинды были под контролем, но каждый раз, когда мы пытались добавить полезный, но с высоким содержанием FODMAP продукт, ей становилось хуже. И только когда Белинда, следуя моим рекомендациям, в дополнение к диете начала практиковать медитации и глубокое дыхание, она снова смогла начать есть алфавит Белинда чувствует себя хорошо и сегодня, но это произошло только после того, как мы одновременно с диетой начали заниматься ее психическим здоровьем. Все вместе взятое понизило уровень стресса, это успокоило организм и позволило расширить рацион питания. В результате повысилась сопротивляемость в целом, и Белинда стала устойчивее к МДС. Семь связанных с питанием советов, которые помогут улучшить здоровье вашего кишечника. Первый. Каждый раз, когда вы едите не дома, пробуйте что-то новое из меню. Это разнообразит ваш рацион и поможет есть алфавит. Второй. Покупайте то, что еще не пробовали. В магазине старайтесь выбирать богатые клетчаткой продукты, которые не ели раньше. Третий. Ежедневно оставляйте себе 12-часовое окно без еды. Например, если вы закончили ужин в 7:00 вечера, не завтракайте раньше 7:00 утра. Четвертый. Старайтесь ограничивать перекусы между основными приемами пищи. Исследования предполагают, что во время перерыва микрофлора кишечника успокаивается. Тогда приходят другие бактерии и очищают стенки кишечника. Пятый. Пропустите еду сейчас и потом повторяйте это. Нет необходимости есть три раза в день. Многие чувствуют себя хорошо, когда едят дважды в день или даже раз в сутки. Если вы не голодны, не ешьте. Вы не нанесете себе никакого вреда. Если пропустите завтрак или ужин сейчас и потом еще раз. Если вы принимаете препараты, понижающие уровень сахара в крови, например, при заболевании диабетом второго типа, обсудите этот вопрос со своим лечащим врачом. Шестой. Ешьте ферментированные продукты: кимчи, квашеную капусту, кефир. Они содержат полезные бактерии, которые улучшают здоровье кишечника. Седьмой. Избегайте искусственных подсластителей. Исследования показывают, что они вредят микрофлоре кишечника. Пробиотики. Разнообразное здоровое питание лучшее, что мы можем предложить микрофлоре своего кишечника. Но здоровые бактерии содержатся и в пробиотиках. Эти микроорганизмы не остаются в кишечнике, но помогают ему восстановиться. Исследования пробиотиков продолжаются, особенно важно выяснить, какие виды бактерий и в каких случаях полезно принимать. Кроме того, качество препаратов сильно отличается в зависимости от производителей. Последние исследования предполагают, что пробиотики могут влиять на работу нашего мозга. Исследование 2017 года показало, что беременные женщины, принимавшие хорошо изученный пробиотик Lactobacillus rhamnosus, гораздо реже страдали от послеродовой депрессии. Другое исследование проводилось при участии 22 мужчин. Они принимали бифидобактериум лонгом. Когда они подверглись стрессу, уровень кортизола у них оказался заметно ниже, они чувствовали себя спокойнее и лучше запоминали предлагаемую информацию по сравнению с группой, которая не принимала препарат. Это был небольшой эксперимент, но я надеюсь, что скоро он будет проведен снова и задействует больше людей. Ещё одно исследование изучает влияние пробиотиков на посттравматический стресс. Вероятно, это поможет лечить военных ветеранов США, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Семь не связанных с питанием советов для оздоровления кишечника. Первый. Принимайте антибиотики только при крайней необходимости. Если вам нужны антибиотики, я бы порекомендовал одновременно принимать и пробиотики. Например, Saccharomyces булади. Заметьте, в больницах Франции пациентам прописывают антибиотики одновременно с пробиотиками уже давно. Меня удивляет, почему мы в Великобритании до сих пор не делаем этого. Второй. Избегайте приема несущественных медицинских препаратов. Как мы сейчас узнаем, многие лекарства, включая парацетамол и ингибитор протонной помпы, понижают кислотность желудка и могут негативно влиять на микрофлору. Третий. Старайтесь меньше нервничать. Постоянный стресс плохо отражается на кишечных микроорганизмах и может привести к появлению синдрома протекающего кишечника. Советы из этой книги помогут вам справиться с такими проблемами. Четвёртый. Старайтесь высыпаться. Спокойный, восстанавливающий силы сон очень полезен для микрофлоры. Пятый. Не пытайтесь быть слишком чистым. Современная обсессия, связанная с гигиеной, приводит к тому, что мы уничтожаем микроорганизмы кишечника постоянно, используя антибактериальные средства. 6. Не следует переусердствовать в спорте. Избыток физических упражнений может иметь разрушительное последствия для кишечной микрофлоры. 7. Обсудите с лечащим врачом, будет ли вам полезно принимать качественные пробиотики.